9 Следующие несколько часов слились для меня в концентрированный соло-фарм. С командой пришлось разделиться. Моя пятерка пустотников попыталась присоединиться ко мне, но продержалась меньше часа. Территории выше по склону оказались и мне по плечу, а слишком частые смерти были очень накладны. Каждое воскрешение стоило дороже предыдущего, да и экипировка портилась. Я продвигался неторопливо и размеренно, с кровожадностью маньяка, зачищая локации от мобов. Это был форменный геноцид. Я вырезал не только крупных агрессивных монстров, но и любую встреченную мелочь. За боевым опытом не гнался, важнее было применять псионические умения на реальных целях. Тогда ресивер заполнялся быстрее. Хотя куда уж быстрее. Уведомления о формировании очередного орба уже давно перестали радовать, как раньше, превратившись в рутину. К тому моменту, как мне снова позвонил Колумб, я успел наклепать еще больше полусотни орбов псионики. Кроме того, опыт, получаемый за убийство мобов, я перекачивал в ресивер живучести. У меня ведь он до сих пор был даже не обычный, а малый, выданный, когда я начинал играть на бесплатном тарифе. Поначалу тратить на него ресурсы было жалко, да и малые орбы, даже высокого качества, тоже использовать было невыгодно. Суточные лимиты они жрут так же, как и любые другие. Но меня переубедил Кайл, с которым я решил связаться по голосовому чату и спросить совета. С тех пор, как Мимик ушел в глубокое подполье, проблема выживаемости стояла передо мной очень остро. И даже то, что на мне было уже три артефакта странников Грейфус, Маска-Отрицателя и Муар-Иллюзий, не спасало положение. Без защиты Мимика мне приходилось тяжко, срочно нужно было поднимать показатели здоровья и защиты от разных типов урона, иначе так и буду оставаться стеклянной пушкой. Кайл настаивал на том, что исправлять этот перекос в развитии персонажа нужно, подтягивая именно собственную живучесть, не зависящую от экипировки. «Топовые шмотки, как правило, дают процентный прирост к статам, а не фиксированный», — пояснил он. «Но какой в этом смысл, если у тебя база будет низкая? Так что качай живучесть и жри все орбы из этой категории». «Так все делают, даже саппорты. Здоровья мало не бывает». Ну, точнее, какой-то кап есть, завязанный на уровне прогресса ресивера. Но чтобы в него упереться, надо сильно постараться. Это удаётся только топовым танком И, конечно, только с премиумом. Понятно. Но у меня пока только мелочёвка получается. Может, я лучше раздобуду где-нибудь орбы повыше рангом? Ха! Ну, попробуй, конечно. Но где же ты их возьмёшь-то? Орбы наживучие, самые востребованные и дорогие. И на они всегда в дефиците. Какой смысл их продавать, когда можно и себе перса усилить? Кайл рассуждал резонно. Наверное, у каждого персонажа в наследии ресивер живучести самый развитый, с большим отрывом. Как минимум, все ведь постоянно получают какой-то урон, за счет чего он и прокачивается. И выходит, все это время, принимая удары на себя, мимик оказывал мне медвежью услугу. В общем, скрипя сердце, я начал наверстывать упущенное, клепая орбы на живучесть и докачав ресивер до стандартного. Активировал, правда, не все, а только редкие, чтобы не упереться раньше времени в дневной лимит. Однако все равно прогресс был мизерным. К вечеру я поднял показатель здоровья ровно до 250 пунктов, плюс открыл два новых вторичных умения. Защиту от огня и от холода. 250 очков здоровья. Всего на четверть больше, чем у только что созданного персонажа. Кажется, даже Родригесы уже обогнали меня по этому показателю, а ведь они всего несколько дней в игре. Как я вообще умудряюсь выживать с такой-то шкалой? Скорее всего, Мимик всё-таки по-прежнему принимает урон на себя, но уже частично, чтобы выглядело правдоподобнее. Впрочем, лиха беда начала. Да и всё познаётся в сравнении. Просто эта псионика у меня сейчас качается нереально высокими темпами. Преобразовать большой ресивер Псионики емкость 500 в великий ресивер Псионики емкость 1000. Конечно, вы еще спрашиваете. Орбы с приставкой «великий» самые большие в игре и прибавка к статам, которые они дают, в 4 раза выше, чем у обычных. Что, впрочем, логично, учитывая, что и опыта они требуют в 4 раза больше. Но у великого ресивера есть важные преимущества. Только с его помощью есть шанс сгенерировать орб эпического или легендарного умения. Кроме того, великий ресивер прокачивается и дальше, получая в названии приставку ранг N. Каждый ранг требует 1000 очков прогресса, и при его повышении увеличиваются шансы на выпадение орбов более высокого качества, а также шанс на генерацию сразу двух орбов вместо одного. Только благодаря этому реально докачать обычные умения до максимального сотого уровня и открыть самые мощные из них. Ведь на каждом десятом уровне любого умения ждет очередная ступенька. Требования к вложению очков прогресса возрастают минимум вдвое, а геометрическая прогрессия — коварная штука. Пока что у меня по-прежнему быстрее всего расты кинетический удар и захват. Игровой рандом чаще всего подкидывал мне орбы именно этих навыков. Кинетику я поднял еще на три уровня, до 25 -го. Захват тоже перевалил за 20 уровень. Прогресс был очень заметен, особенно на примере прокола. Мне теперь зачастую достаточно было всего одного удара там, где раньше могло потребоваться два, а то и три. Разве что затраты псиэнергии возрасты. Базовая стоимость заклинаний увеличилась, так что и дополнительной энергии нужно было вливать побольше. Захват тоже давался гораздо легче, чем раньше, И я уже даже мог оперировать сразу двумя-тремя небольшими объектами, не боясь мгновенно просадить шкалу энергии. Но больше всего я радовался прогрессу псионического луча, я прокачал его до пятого уровня и урон понемногу рос. Псионический луч. Атакующее умение. Редкость улучшенный. Уровень 5. Прогресс 2 из 5. Игрок формирует псионический луч, который наносит потоковый урон по всей длине и во время действия накладывает на пораженные цели эффект дезориентации и ослепления. Прямой урон и силы дебафа пропорциональны уровню умения. Затраты псиэнергии 50 единиц в секунду. Урон 75 единиц в секунду. Тип псионика. С левитацией пока не везло, поднял я её только до третьего уровня и разницы при использовании не заметил вовсе. Хотя применять её приходилось куда чаще, чем можно было предположить. Навык оказался очень удобным для преодоления препятствий типа отвесных скал или широких трещин. Набравшись смелости и подкопив все энергии, я даже как-то перелетел через пятнадцатиметровый провал, пышущий нагретой до красно лавой и источающий едкий белый дым. Единственный минус левитации — двигался я в полёте медленнее, чем пешком, а при попытках ускориться многократно возрастал расход псиэнергии. Так что в таком подвешенном состоянии я был очень уязвим. Однажды это едва не стоило мне очередной смерти. Один из мобов сагрился издалека и принялся плеваться ядовитыми шипами. Один я пропустил, но, к счастью, выжил, а остальные умудрился перехватывать или уводить с траектории захватом. При должной сноровке это вполне рабочий метод. Жаль, пули так ловить не получится. К приметной светлой скале, похожей на растущую из пропасти башню, я вплотную подобрался незадолго до звонка Колумба. Выглядел этот утес совершенно неприступным. С трех сторон его, как крепостной ров, огибали глубокие расщелины, на дне которых краснела лава. Чтобы забраться на его вершину, на своих двоих, пришлось бы сделать огромный крюк, поднявшись еще выше по склону вулкана и попытавшись взойти на башню с севера. Да и то не факт. Еще неизвестно, какие там преграды. Однако, прикинув высоту скалы и расход псиэнергии на левитацию, я решил, что вполне реально будет попросту долететь до места. Учитывая невысокий уровень навыка, получится не особо эффектно. Буду медленно и печально всплывать как воздушный шар, но расстояние не такое уж большое и соответственно из стены утеса никто не нападет. К тому же я заранее приметил несколько карнизов, на которые можно будет приземлиться по пути. Чтобы провернуть этот план, нужно было основательно подкопить все энергии, так что я сделал паузу. Нашёл у подножья скалы укромное место для личного репликатора, установил его там. Большой групповой решил пока не тратить. Лучше воткнуть его на вершине и уже через него перетащить сюда Колумба. Снова слетал в бычий глаз, сгрузил в клан Хран все лишнее. Там же с помощью Кайла разжился альпинштоком и крюком-кошкой с длинным тросом. План Б на случай, если все же какую-то часть пути наверх придется преодолевать по старинке. Накопленную пустоту отправил в цитадель. Больше я ее не тратил. даже на дополнительные ячейки. Тем более, что после прокачки ресивера орбы стали падать в два раза реже. До миллиона очков оставалось совсем чуть-чуть. «Ну как, Фрост, ты готов?» Колумб ворвался в чат без особых прелюдий. «Начинаю собирать ребят в стабе. Оттуда будем улетать на место. Куда скажешь?» «Место я нашел шикарное, не подберешься. Сейчас разведаю хорошенько и установлю групповой репликатор. Вот только если ты и правда сотню человек притащить собираешься, то на этом репе никаких зарядов не хватит. Насчет этого не беспокойся. Перебросить нужно будет только меня и еще нескольких человек. А мы уже установим свой реп безлимитный. Тебе еще что-то понадобится? Может, какие-то ресурсы? Или этот ритуал посвящения много времени занимает? Да нет, метку раздать — секундное дело. Но предварительно хотелось бы хотя бы немного познакомиться с претендентами и убедиться, что они понимают, на что идут. Что ж, тогда готовь речь. — усмехнулся Колумб. — Я и готовил. Все то время, что я поднимался все выше по склону вулкана, в голове будто ворочались шестеренки часового механизма, причем изрядно барахлящего, потому что я то и дело сбивался, спорил сам с собой, возвращался к уже пройденному. Как рассказал мне Джоу, применение силы пустоты влечет за собой последствия, суть которых пока даже сами программисты Blue Ocean не до конца понимают. И, пожалуй, и правда стоит быть аккуратнее, но, с другой стороны, если я правильно понял слова того же Джоу, он мне теперь не указ, я могу действовать по своему усмотрению. Но вдруг это какая-то проверка, ведь о том, что ему поступил приказ сверху, Джоу передал мне только на словах, никаких подтверждений этому нет. Впрочем, то же самое можно сказать и про запрет использования пустоты. Паранойя играла со мной злую шутку, парализуя волю и заставляя метаться в бесконечных сомнениях. Если никому и ничему нельзя верить, то что вообще делать, на что ориентироваться? Решение пришло не сразу, хотя и было очевидным. Доверять я мог только самому себе, своим убеждениям, своей интуиции. Исследовать пути пустоты казалось мне правильным. Анастасия не зря создала Войда. После того, как разработчики подключили к наследию еще полдюжины нейросетей, чтобы выдавить ее, лишить контроля над ее детищем, пустота — это ее единственный способ восстановить баланс. Я помогу ей в этом. В конце концов, она детища моего отца, а значит, фактически мы брат и сестра. Эта мысль меня изрядно повеселила, однако еще больше укрепила в своей уверенности. Восхождение на скалу заняло больше времени, чем я рассчитывал. Накопленной псиэнергии хватило только на две трети подъема. Я едва дотянул до одного из каменных карнизов, потом чуть не сорвался с него, но успел зацепиться альпенштоком. Ну, зато теперь буду знать, что расход энергии для левитации зависит еще и от расстояния до земли. Зато, когда я наконец добрался до вершины этой странной каменной башни и оглядел с высоты все окрестности, то понял, что рисковал не зря. Вид отсюда открывался просто потрясающий, особенно на юг, на поросшие джунглями подножия вулкана. Да и вершину огнедышащей горы отсюда тоже можно было разглядеть, хотя она и была почти скрыта облаками серого дыма. Сама площадка наверху скалы оказалась неприступной. Даже с севера она была ограничена крутым обрывом. Поэтому даже мобов здесь не было. Только ближе к западному краю громоздилась гора каких-то древесных обломков, лиан и прочего мусора, подозрительно напоминающее гнездо, не то полуразрушенное, не то, наоборот, строящееся. Но хозяев его пока видно не было. И слава богу, потому что, судя по размерам конструкции, птички, которые должны тут обитать, имеют размах крыльев метров этак в десять. Если не считать этого тревожного признака, место было идеальным не только для намечающейся встречи, но и вообще для перевалочного лагеря следопытов. Дело за малым — найти способ быстро и безопасно спускаться с этой скалы. Снова проснулся Мимик. Как и в прошлый раз, он мягко, но настойчиво разворачивал меня в одну и ту же сторону. Куда-то на север. Но понять, чего он от меня хочет, получилось далеко не сразу. Я поначалу просто в упор не видел того, что он мне показывает. Тем более, что видимость выше по склону была затруднена из-за дыма и сернистых испарений. А потом я все же увидел утес, вздымающийся ввысь, похожий на тот, на вершине которого я сейчас находился, но размерами в несколько раз больше, такой, что видно его было за много километров. Черный, как смола, лишь с извилистой серой полосой на боку. Разглядеть подробнее не получалось. И я пожалел, что у меня нет какой-нибудь хорошей оптики. Но, по крайней мере, мимик успокоился. Видимо, именно эту скалу он и хотел мне показать. Видимо, почуял, наконец, где следующий тайник. Правда, если выше по склону сложность мобов возрастает с той же скоростью, соваться мне туда всё ещё рановато. По крайней мере, в одиночку. Правда, и прокачиваюсь я тоже быстро. Я установил репликатор... и первым ко мне прыгнул даже не Колумб, а Айя. Не думал же ты, что я пропущу такое событие? Вместо приветствия девушка бросилась мне на шею, и если бы не маска отрицателя, наверняка бы еще и чмокнула в щеку. Я все эти дни только и ждала этого. Не сомневаюсь, — улыбнулся я. Бои юга тоже подтянулись, а следом я переправил сюда и свой отряд — Венди, Моргана, братьев Родригесов. Присутствие друзей стало гораздо спокойнее, и я окончательно убедился, что поступаю правильно. Переброска остальных претендентов прошла быстро и слаженно. Я и оглянуться не успел, как вся площадка на вершине скалы была занята толпой разномастных персонажей. Все-таки наследие странников предоставляло игрокам поистине безграничное пространство для экспериментов. Казалось бы, сейчас здесь собрались поклонники примерно одного стиля игры — но даже с учетом этого я видел кучу разнообразных вариантов развития персонажей. Лучник в технологичной флексатовой броне, скаут в маскировочном наряде из шкур и костей монстров, питоводы настолько сроднившиеся со своими питомцами, что тоже стали похожи на дикарей. Обвешанные оптикой и сложным оборудованием разведчики вроде Колумба, таинственный тип в темной бесформенной одежде, напоминающий наряд «ниндзя», полуобнаженная темнокожая красавица со сложной боевой раскраской и в уборе из перьев, вооруженная массивным технологичным копьем со светящимся наконечником. За каждым из этих персонажей чувствовалась долгая история. ну быв тут точно не было, как и твинков, дополнительных персонажей, которых некоторые создавали для разнообразия. Значит, прибывшие сюда стыдопыты были готовы рискнуть своей основой. персонажами, которых развивали на протяжении многих месяцев, а то и лет. Что ж, это дорогого стоит. Чтобы обратиться к потенциальным последователям, я плавно взлетел на верхушку крупного валуна. Маневр не остался незамеченным. По толпе прошел гул. Все-таки псионика еще в новинку и вызывает интерес. «Меня зовут Фрост», — произнес я и подержал паузу, дожидаясь, пока все притихнут. Полной тишины добиться не удалось. Вокруг собралось больше сотни человек, и часть из них продолжала перешептываться друг с другом. Но взгляды большинства из них обратились ко мне, и я продолжил. Не знаю, что конкретно вам рассказывали обо мне и моих способностях, поэтому, чтобы исключить недоразумение, я обо всем расскажу сам. Я иерафант Войда, вершителя пустоты. Это значит, что я обладаю полномочиями обращать в последователи пустоты других игроков. «И как это у тебя вышло?» — выкрикнул из толпы высокий смуглый парень в шлеме, напоминающем череп какого-то животного. «Да, никакой официальной инфы по войду до сих пор нет!» — добавила девушка, придерживающая за ошейник здоровенную черную пантеру. Питомец в окружении такого количества игроков вел себя нервно. Постоянно, крутя головой, искались. «Да помолчите вы!» — вдруг рявкнула я «Пусть сам рассказывает, а вопросы потом!» Стыдопыты еще немного погудели, но постепенно успокоились, видя, что я не собираюсь их перекрикивать. «Рассказывать, как получил это звание, я не могу», — наконец продолжил я. «Да и не хочу. К сожалению, вам во многом придется положиться лишь на мое слово. Если для кого-то это неприемлемо, я пойму. Я вообще никого не агитирую, потому что, откровенно говоря, на ранних этапах служения Войду будет доставлять больше трудностей, чем пользы. Насчет главной проблемы вы, наверное, уже в курсе. Последователи Войда автоматически становятся кровными врагами всех остальных вершителей. Механика примерно такая же, как для стандартной кровной вражды между кланами. Только радиус обнаружения больше. Плюс кровникам показывается примерное направление для поисков. И работает это только в одну сторону. Сами адепты пустоты не получают подсказки для выслеживания. Только бонусные орбы при убийстве врага. Не очень-то справедливо, все же не удержался от комментариев все тот же парень в шлеме черепи. И нет способов это исправить? Пока не знаю, честно признался я. Возможно, для этого будут умения или артефакты в самой ветке пустоты. Но я их пока не открыл. И не открою в ближайшее время, если буду действовать один. Именно поэтому мне и нужны единомышленники. Я, по возможности, кратко и информативно обрисовал ситуацию с развитием цитадели, с требующимися для нее дарами в виде очков пустоты, поделился результатами некоторых экспериментов, которые мы проводили с Морганом и другими первопроходцами. Например, мы выяснили, что пустота генерируется не только при потере очков здоровья, но и, например, при генерации орбов, когда опыт, накопленный в ресивере, обнуляется. Кроме того, какое-то количество пустоты появляется на счетчике после применения практически любых активных умений, даже если игровой механикой для них не предусмотрена шкалы специального ресурса. Имея больше единомышленников, мы надеялись выяснить еще больше подробностей. Но ну и самое главное, прокачанные персонажи точно должны были приносить во много раз больше пустоты, чем пятерка первых добровольцев. Настоящий фурор произвела демонстрация уже открытых мной умений пустоты. Телепортации, пустотного кокона, пустотных шершней, вакуумной ловушки. С первым все было понятно. Возможность мгновенно перемещаться фактически в любую точку игрового мира вызывала интерес у всех бывалых игроков. Но следопытов очень заинтересовала и вакуумная ловушка. На высоких уровнях прокачки она явно будет очень полезна для отлова зверей. Да и пустотный тайник, как альтернативный способ прокачать инвентарь, тоже оказался очень востребован. При этом, к моему удивлению, перспектива оказаться под прицелом у поклонников других вершителей мало у кого из собравшихся вызывала страх. Скорее наоборот, какой-то охотничий азарт. Я даже пару раз вернулся к этой теме, предупреждая, что отказаться от покровительства Войда, как и в случае с другими вершителями, можно будет далеко не сразу, минимум через неделю. и все набранные при этом бонусы пропадут. Но следопыты снисходительно отмахивались. «Нашел, чем испугать», — прогудел здоровенный бородач зверолов, вооруженный экзотическим блочным луком. «Мы, следопыты, ходим неторенными тропами. Если кто-то из нас вдруг окажется под прицелом, значит, он забрался в слишком людные места. Да и вообще, защиту Лиги Повелителей Зверей еще никто не отменял. Не скажи». — проворчал невысокий остроухий разведчик под ником Гоблин. — Многие из Лиги уже ходят под Метаморфом. Вон, Ликон, например, за это вовсю агитирует. Думаю, поначалу круговая порука Лиги еще будет в приоритете. Ну а потом, кто знает, может, плюшки от вершителей окажутся гораздо важнее. — Это верно, — подтвердил Колумб. — И еще больше наших берутся служить и китаре, а они с Метаморфом из разных фракций. Так что сдается мне недолго лиги оставаться единой. Но у нас есть шанс создать свою с уникальными преимуществами. Вот именно подхватил кто-то из толпы. Еще и со своей цитаделью. Гоблин пожал плечами, давая понять, что он и не собирался особо спорить. Да я-то тоже готов рискнуть. В конце концов, если надоест бегать это всех, просто приму благословение другого вершителя. Слушая все эти разговоры, я понимал, что удерживать всю эту разношерстную толпу будет непросто. Раздать метки — минутное дело. Но чтобы эти люди остались служить войду, нужно будет их регулярно мотивировать весомыми бонусами. А пока что я мог кормить их только обещаниями. Впрочем, какая разница? Как минимум на неделю они вольются в культы и принесут за это время немало очков пустоты. Из-за каждого привлеченного адепта я получу по случайному орбу пустоты – Это тоже здорово подтолкнет прокачку, мою собственную или моих подопечных, смотря как я распоряжусь этими подарками. Было еще одно обстоятельство, которое играло мне на руку. Остальные вершители тоже пока не особо-то баловали своих последователей какими-то бонусами. По задумке разработчиков, для того чтобы получить от вершителя весомую выгоду, нужно прокачать с ним репутацию, выполняя некие профильные действия. И в этом смысле у Войда, пожалуй, самая простая и прозрачная схема, завязанная на пожертвование очков пустоты. У остальных вершителей все куда более запутано. Мы как раз это обсуждали вчера с Колумбом во время нашей вылазки. Судя по спорам на форумах, игроки пока только пытались нащупать пути взаимодействия с вершителями. И это могло занять еще немало времени. Особенно учитывая то, что своими открытиями никто не торопился делиться. На открытых форумах пока обсуждались только самые очевидные темы, которые так уже всем были известны. Например, то, что репутация с ортосом прокачивается через крафт и строительство, а метаморф требует жертвоприношений в виде редких геномов с монстров. В общем, моя загадочность и отсутствие реальной выгоды здесь и сейчас не стали для претендентов отпугивающими факторами. У Войда даже имелось некоторое преимущество, ведь в отличие от остальных вершителей, у него был реальный живой представитель, с которым можно было говорить. Прежде чем приступить к вербовке новых членов культа, я все же наклепал еще штук 30 дополнительных ячеек в пространственный тайник. И не зря, к моменту, когда я закончил раздавать метки пустоты, инвентарь мой снова был полон орбов. Изначально я собирался проводить небольшое собеседование с каждым адептом, но потом понял, что это потребовало бы слишком много времени. В конце концов, общую информацию о новых единомышленниках я мог почерпнуть и в соответствующей вкладке интерфейса, посвященной членам культа. И на сегодняшний день меня интересует только количество новых членов. Кто из них останется со мной и кому можно будет доверять, покажет время». Не терпелось скорее отправиться в цитадель, разобрать полученные орбы, сдать оба квеста. Однако получившие свои метки следопыты явно ожидали от меня какого-то напутственного слова, так что пришлось немного задержаться. На этот раз тишина воцарилась полнейшая, и взгляды сотни людей были направлены исключительно на меня. Я же, глядя на них, не знал, что и сказать. Волнение охватило такое, что чуть снова не начал заикаться. Глупо, конечно. Это всего лишь игра. Хотя за каждым из стоящих передо мной персонажей реальный человек. И потенциально они рискуют не только виртуальными, но и реальными деньгами. Что если админы их все же забанят за сотрудничество со мной, как тогда первую пятерку пустотников? Я постарался отбросить мрачные мысли. Назад поворачивать поздно. А пафосные речи у стыдопытов, как я уже понял, не в чести. Они ребята конкретные и рисковые. Да мне и самому не хотелось уподобляться Арчеру Голду, который, получив даже небольшую власть в игре, начал строить из себя великого лидера. «Ну что ж, вы сделали свой выбор», — объявил я. «Не ждите быстрых результатов, но награды от вершителя обязательно будут. И зависеть они будут от того, сколько пустоты вы пожертвуете в цитадель. Советую пока сосредоточиться на этом. Будьте готовы, что это может занять не одну неделю». И напоминаю, что в момент гибели персонажа вся накопленная пустота сгорает, приводя к взрыву. Не забывайте сливать ее в цитадель при каждом удобном случае. Это можно сделать в любой момент. Можно даже настроить макро, чтобы пустота отправлялась автоматически. Ну, — Но все-таки что насчет ресиверов? — донеслось из толпы. — Какие условия для их получения? — Да, и доступ в цитадель когда будет? Это были самые животрепещущие вопросы, которые мне задавали уже не раз. Я уклонялся от ответов, обещая объявить обо всём позже, но дальше оттягивать этот момент было уже нельзя. Я вздохнул. Насчёт цитадели. Без обид, но доступ в неё я открою далеко не сразу. И далеко не всем. Тот, кто хочет попасть туда, должен доказать свою лояльность Войду и лично мне. Насчёт же ресиверов. Уже в ближайшее время я закрою нужный квест. В награду должен буду получить схему их создания. После этого и буду планировать дальнейшие действия. Однако предупреждаю сразу. Раздавать ресиверы всем желающим я не буду. Их получат только те, кто решит всерьез прокачивать это направление». «А какие вообще планы? Просто собирать пустоту и ждать с моря погоды?» — проворчал Гоблин. «Все же хочется каких-то более внятных ориентиров». А я неодобрительно зыркнула на него, но, кажется, его настроение разделяло немало остальных игроков. Многие ворчали и до получения метки, но любопытство их было сильнее сомнений. «Я понимаю», — кивнул я, — «и обещаю, что как только появятся новости на этот счет, я сделаю объявление через вкладку культа в интерфейсе. Каких-то совместных действий пока точно не планирую. Мало того, собираться вместе нам, служителям пустоты, опасно, Сами понимаете, почему. Ну а что касается ориентира, вы ведь все прочитали системное сообщение после принятия метки? «Войд находится на грани смерти и распада. Только последователи культа пустоты способны вернуть его к жизни и предотвратить апокалипсис», — торжественно объявила я «Вот именно», — развел я руками. «Если вам нужна цель, то вот она. Мы спасаем мир наследия от конца света». О том, что с той же вероятностью мы можем этот конец света приблизить, я благоразумно решил умолчать.